Жил был в одной деревне мужик Иван. Задумал он брата Степана в дальнем селе проведать. А день был жаркой, дорога пыльная. Идет наш Иван идет, устал. Дойду, думает, до речки, там водички попью, отдохну. Приходит он к речке, а на берегу сидит незнакомый старичок. Лапти свои снял, под березку поставил, сидит закусывает. Попил Иван воды. Лицо умыл, подходит к старичку. Ты, дедушка, далёко ли собрался? Далеко, милый. Я в Москву иду. Удивился Иван. В Москву? Пешком. Да ты, дедушка, полгода протопаешь. А дедушка отвечает. Нет, милый, не полгода. Я себе лапти сплёл. Непростые они, чудесные. Обуюсь в них, ноги у меня сами и побегут. Посидели они рядом, побеседовали. Потом дедушка лег под березку и заснул. А Иван думает, вот бы мне такие лапти. Сниму-ка я свои, да обменяюсь с дедом. В чудесных лаптях я к брату-то мигом добегу. Снял он свои лапти, под березку поставил, а деда-то взял потихоньку, да обулся. Только он обулся, Как подхватил это нашего Ивана, перековырнуло в воздухе, да и понесло по дороге. Бежит он со всех ног, перепугался, кричит, «Ноги! Вы куда? Стойте!» А лапти так его и несут, не может Иван остановиться. Подбегает он к селу, где брат живет. Вот и дом брата. Влетает в сене, ведро опрокинул, на метлу наскатил, да и повалился на кучу сухих веников. Лежит, ногами в воздухе болтает, ой, думает, беда. Плохо я сделал чужое добро, без спросу взял. Надо поскорей лапти сбросить. Развязал он лапти, скинул с ног, ноги остановились. Стыдно стало Ивану. Как же это я дедушку-то обидела. Ой, нехорошо. Стану возвращаться, отдам ему его лапти. Ну, а уж теперь в избу пойду». Входит он в избу, лапти в руках несет а в избе гости сидят, угощаются за столом. Увидали Ивана и смеются. «Ты что это, босой идешь а лапти в руках тащишь?» Отвечает Иван, «А эти лапти мне, братцы, тесноваты ногам больно». Я и снял. Сел он за стол, а рядом с ним сосед Аким. Поглядел Аким на лопаточке, думает... Эх, мне бы эти лапти как раз пору были, обменяюсь я с Иваном. Взял Аким чудесные лопаточки свои на их место поставил, вышел на крыльцо, сел, добулся. Только обулся, снесло его со ступеньек и понесло по деревне. Бежит, бежит, бежит, бежит, остановиться не может. Испугался Аким, кричит, люди добрые, ловите меня, остановите меня. Мчится он мимо своей избы, а навстречу ему сыновья выбегают. Остановились мальчики у дороги, смотрят на отца, спрашивают, тятенька, ты куда поскакал-то? Аким кричит, домой бегу. А мальчики опять, да что ты, тятенька, дом твой вон где стоит, а ты-то куда же отбежишь? На счастье, тут большущие березы стоят. Подбежал к ней Аким, обхватил ее руками, да кругом ее так и вертится, так и вертится. Кричит сыновьям, маменьку, скорее зовите. Побежали мальчуганы домой, заплакали со страху, кричат, маменька, беги скорее на улицу, там тятенька с ума сошел. Вокруг березы так и гоняется, так и гоняется. Побежала мать на улицу, а Аким кругом березы вертится, да кричит, ой, плохо я сделал, чужое добро без спроса взять, «Снимай, моя милая, эти лапти, скорее!» я Бегает за ним жена, лапти развязывает. Скинула к ним лапти с ног. Ноги остановились. Повели его жена и дети под руки в избу. Ой, умаялся, чуть сердце не лопнуло. «Кидай, Малани лапти в угол. Завтра отнесу их обратно Ивану, а уж теперь отдыхать стану» валился Аким на лавку. Вдруг дверь отворяется, входит барин и кучер. «Мужичок», — говорит барин, — «мы на охоту ходили, заблудились. Можно у тебя переночевать?» «Можно, барин, ночую я», — Аким отвечает. А сам еле дышит. Поглядел на него барин, «Да ты что, мужичок, больной?» «Нет, барин, здоровый, вот только лапки меня». Замучили. Какие лапки, барин спрашивает. А Ким рассказал ему, что с ним случилось. Барин, как схватит лапти, да к дверям. Не тебя, мужику, такие лапки носить. Мне барину они лучше пригодятся. Оттолкнула на Кима, сам скорее обувается в лапти. только обулся, как Подхватил его, да как понесло по улицам. Несется барин, только пятки сверкают. Перепугался он, заголосил: Держите, помогите, остановите, а вся деревня уже спать легла, никто его не видит. И вынесла барина в поле. Прыгал он по кочкам, прыгал, сотни лягушек раздавил, а потом потащили его лапти в лес. В лесу-то темно, звери спят, только вороны. -р -р. В лесу река бежит, глубокая, берега высокие. Не удержался наш барин, да был тых в воду. Словно камень ко дну пошел, Только пузыри по воде бегут. Потонул барин. А лопоточки то всплыли, Плыли всю ночь по реке, А к утру приплыли туда, где их хозяин сидел. Видит дедушка, Плывут его лопаточки, достал он их из воды, На солнышке обсушил, посмеялся, обулся, Да и пошел своей дорогой. Сам он их сплел, они его и слушаются, Не бегут, коли ему не надо.